Он слез, приставил лестницу к одной из половинок ставня, вновь поднялся и, просунув руку в сердцевидное отверстие, довольно скоро удачно нашел проволоку, прикрепленную к крючку, запиравшему ставень. Он потянул за нее и с невыразимой радостью почувствовал, что ставень уже не заперт и уступает под его напором. Надо открыть его потихоньку и дать распознать мой голос. Он приоткрыл ставень настолько, чтобы просунуть голову. Повторяя шепотом, это друг. Он прислушался и убедился, что ничто не нарушало глубокого безмолвия комнаты. Но действительно, в ней не оказалось даже полупотухшего ночника. Это не предвещало ничего хорошего. «Берегись выстрела!» Он немного подумал, потом отважился постучать пальцем в стекло. Ответа нет. Нет. Он постучал сильнее. Надо с этим покончить, хотя бы пришлось разбить стекло. Когда он очень сильно стучал, ему показалось, что какая-то белая тень пересекла комнату в темноте. Наконец, уже вне всяких сомнений, он увидел чрезвычайно медленно приближавшуюся тень. Потом вдруг щека прислонилась к стеклу, в которое он смотрел. Он вздрогнул и слегка отстранился. Но так темна была ночь, что даже на этом расстоянии он не мог различить, была ли это госпожа Дореналь. Он боялся первого крика смятения. Слышно было, как собаки ворчали и бродили у подножия лестницы. «Это я, друг ваш!» — повторял он довольно громко. Ответа не было. Белое привидение исчезло. «Бога ради, откройте! Мне надо поговорить с вами! Я слишком несчастен!» И он так стучал, как будто хотел разбить стекло. Послышался сухой, короткий звук. Оконная задвижка подалась. Он толкнул окно и легко прыгнул в комнату. Белая тень удалялась. Он схватил ее за руки. Это оказалась женщина. Все его мысли о мужестве разлетелись в прах. «Если только это она, то что скажет мне?» Что с ним сделалось, когда по легкому вскрику он узнал госпожу Дереналь? Он сжал ее в своих объятиях. Она дрожала и напрягала силы, чтобы оттолкнуть его. «Несчастный, что вы делаете?» Ее сдавленный голос с трудом произнес эти слова. Жюльену послышалось в них самое искреннее негодование. После четырнадцати месяцев жестокой разлуки я пришел, чтобы видеть вас. «Уходите! Оставьте меня сию же минуту! О, зачем господин Шелан запрещал мне писать вам? Я бы не допустила этого ужаса!» Она оттолкнула его от себя с необычайной силой. «Я раскаиваюсь в моем преступлении. Небу бы угодно было просветить меня!» Повторяла она прерывающимся голосом. «Уходите! Бегите!» После 14 месяцев страданий я, конечно, не уйду от вас, не поговорив с вами. Я хочу знать все, что вы делали за это время. О, я достаточно любил вас, чтобы заслужить ваше доверие. Я хочу знать все. Этот властный тон, помимо воли госпожи Дореналь, имел власть над ее сердцем.